Алила Каттан, ты мне нужен. Читают Екатерина Ерёмкина и Семён Ващенко. Пролог. Нужно поговорить. Перечитываю смс от Стаса, которая не стала неожиданностью. Мне кажется, я даже чувствую ледяную мощь его злости, исходящую от двух этих слов. Я всё сделала правильно.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 Глаза в глаза, но он не видит в моих боли, не видит того, как сильно нужен мне сейчас, как я нуждаюсь в поддержке. Неужели я такая хорошая актриса? Или пара фото достаточно, чтобы пустить по ветру всё? На самом деле не очень давно, так что можешь не так сильно переживать за своё эго. Отталкивает меня, прожигая полным отвращение взглядом, и встаёт на прежнее место. — Ты изменилась, — рассматривает мой образ. — Да уж, постаралась.